а Кандагарское Нагорье, не процветающий сегодняшний Рим, а задворки Третьего мира, тоже в декабре 1994 Грозный был провинциальным городом и только. Куприн попрекал Кипринга Англии, которая давит мир во имя своей славы, богатства и могущества. Где хоть один из этих мотивов в имперской политике Москвы? Из всей славы театральный проход генерала Громова –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 ценностей культуры достижениям цивилизации, легкость вмешательства в соседские дела, размытость всех и всяческих границ государственных, правовых, моральных. Завоеватель-кочевник нападает в силу вековых инстинктов, каким бы убедительным не казался ему конкретный повод. В этом смысле случай с Афганистаном лабораторно чистый, безнадежно бессмысленный. Кочевая психология восстает против а седлой основательности других, каков бы ни был их достаток, будь то свинарь-кооператор, чех с холодным пивом, афганец в китайских штанах или чеченец в кирпичном доме.